Во время проповеди Христа одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, Блаженна чрева, носившая тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее Его». Так повествует евангелист Лука. А Евангелист Матфей, от него мы узнаем, от евангелиста Матфея мы узнаем, что в то самое время среди толпы, слушавших его людей, находилась мать его и братья его». Так что, по всей вероятности, увидев мать Иисуса, женщина та воскликнула «блаженно чрево носившая тебя», другими словами, «счастлива та мать, которая родила такого сына». Это восклицание было отголоском того, о чем по вдохновению духа говорила Дева Мария после посещения ангела Господня «отныне будут ублажать меня все роды». Это как раз и делала та женщина, сказав «блаженно чрево, носившее тебя». Но обратите внимание на ответ Христа, сказанный женщине. Есть блаженство гораздо большее, чем блаженство родственной связи. Блаженство, доступное всем, это блаженство духовных взаимоотношений с Иисусом через послушание Слову Божьему. Но... Не кровное родство с Иисусом, не принадлежность к иерусалимскому народу является самым важным, но отношение человека к Слову Божьему, к Его Слову, блаженны соблюдающие Его. Теперь мы вникнем в слова Христа, сказанные им со креста, своей матери и любимому ученику Его Иоанну. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, се, сын твой», потом говорит ученику «се, матерь твоя», и с этого времени ученик сей взял ее к себе. Об этом читаем мы в 19 главе Евангелия от Иоанна. Во время распятия ближе всего ко кресту стояла мать. Невозможно описать того, что переживала она, видя своего сына умирающим в страшных мучениях. Притом, смерть сопровождалась не только невыносимыми страданиями, но и психологическим ударом, так как умирать на кресте было самым большим позором. На крестах умирали самые большие преступники. Можем ли мы войти в положение матери, стоявшей у креста и совершенно беспомощной, чтобы облегчить страдания своего сына и, видя, как умирает тот, которого она родила, которого она держала у своей груди, когда он был младенцем? Она была первой, поцеловавшей его, первой, кто кормил его. Это она научила Иисуса делать первые шаги, сказать первые слова, и она первой над ним молилась». Она его вырастила и воспитала, а теперь ее сердце разрывалось, она ничем не могла ему помочь или хотя бы утереть его окровавленное чело и ланиты. Ее сердце обливалось кровью, видя, как гвозди терзали его руки, которые всегда благословляли других, и ноги, которые всегда носили его на дела милосердия и любви. Здесь, у Голговского креста, вонзался еще глубже в сердце Матери Иисуса тот меч, о котором 33 года тому назад пророчествовал старец Симеон. «Се лежит сей нападение и на восстановление многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Об этом записано во второй главе Евангелия от Луки, стихи 34 и 35. Не могла тогда молодая мать знать полного значения пророческого слова, но она сокрыла, то есть сохранила все эти слова в сердце своем. В течение продолжительного времени мать чувствовала режущую боль сердца, видя возрастающее враждебное настроение людей против ее сына. Враждебность эта ощущалась особенно остро в последние дни его служения. Духовный меч все глубже и глубже вонзался в душу матери, Иисус, распятый, забывая свои страдания и боли, знал, что творится в душе матери, и из запекшихся его уст вырвались слова Жена «Се, сын твой». Ах, как Марии хотелось услышать от своего сына другое обращение. «Мама, мамуленька, дорогая, не плачь, Иоанн не оставит тебя, и он будет тебе вместо меня». Но Христос не называет ее матерью, а говорит «Жена». Это церковно-славянское слово, означающее женщина. Но это обращение мы не должны воспринимать как нечто непочтительное. В те времена такое обращение к родительнице было общепринятым и почтительным. Тем не менее, невольно напрашивается вопрос, почему Христос так обращается к своей матери. Возлюбленное, чтобы мы могли понять действие такого оружия, того меча, о котором пророчествовал Симеон, нам необходимо проследить все эти места в Евангелии, в которых упоминается о Деве Марии. Здесь мы увидим, как удар за ударом меч разрушает родственный союз между Иисусом и его матерью. Первый раз это прозвучало, когда после трехдневных поисков Иисуса, найдя его в храме, Мария говорит ему «чадо». Другими словами, «Дитя моего чрева, что ты сделал с нами? Вот Отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Заметьте, как отвечает Иисус на это. Кстати, это первые слова, сказанные нашим Спасителем, то есть... Первые слова Его записаны на страницах Евангелия. Так что мы здесь впервые слышим голос 12-летнего отрока Иисуса. «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Это вторая глава Евангелия от Луки, 48 и 49 стихи. Что Иисус хотел этим сказать? Он дал ясно понять, что Отец Его — это Бог а не Иосиф. В словах Иисуса слышится как бы упрек матери и его приемному отцу. Он хотел дать понять матери, что если бы Иосиф был его отцом, то он был бы обязан пребывать в том, что принадлежит Иосифу. Но так как его отец — это Отец Небесный, то он обязан быть с ним и пребывать в послушании ему» и что для этого даже родная мать не может быть преградой. Родство по плоти должно уступать родству по духу. Итак, первый раз Иисус дает матери и Иосифу знать о своем особом взаимоотношении с Богом. И сразу же после этого события, возможно, и непонятого ею было сказано, и матерь его сохранила все слова сии в сердце своем. Ведь это был ее сын, плоть от плоти. И вдруг, в 12-летнем возрасте, он заявляет о своем родстве с Богом. Бог его отец, и он должен в первую очередь подчиняться ему. Таким образом, первая родственная связь между Марией и Иисусом была прервана. Первый разрыв, первое отчуждение, меч нанес свой первый удар. Второй раз мы встречаемся с Иисусом и матерью Его в Кане Галилейской на брачном пире. Случилось, что вино кончилось, и как его не доставало, то мать Иисуса говорит ему, нет вина у них. И здесь Иисус отвечает ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Как же нам понять эти слова Иисуса? Как бы мы ни старались смягчить эти слова, в них слышен опять-таки определенный упрек. «Зря просишь, потому что ни от тебя, ни от меня это не зависит. Ты ничего еще не знаешь о моих отношениях с Отцом Небесным. У Него есть назначенный час для меня». В просьбе Матери была сокрыта определенная цель, а непростое желание дать больше вина для брачного пира. Христос понял цель Матери, и за это ее упрекнул. Правда, позже он сделал то, что она просила, но только после того, как мать приняла его упрек и отказалась от своей тайной мечты. О чем же она мечтала? Какое побуждение она имела, чтобы просить? Сказав Иисусу, что нет вина, она надеялась, что каким-то чудотворным действием ее сын явит свою славу и открыто провозгласит, кем он является на самом деле, то есть, что он есть всеми ожидаемый Мессия. Иисус сразу понял смысл просьбы Матери, ведь Он знает мысли сердца человеческого. Просьба Матери была своего рода искушением, и поэтому Он сразу же дает отпор Ему, добавляя «Мой час еще не настал». Но вы заметили, как часто Христос употребляет выражение «Мой час». Восемь раз мы встречаем это выражение на страницах Евангелия от Иоанна. О каком это часе, говорит Он? Это тот час, когда Он будет прославлен не через чудеса, а через смерть Свою. Матери хотелось, чтобы Он прославил Себя не через страдания и смерть, но сотворив явное для всех чудо, и благодаря этому Он был бы провозглашен Мессией и Спасителем мира. Но Христос был непоколебим. «Мой час еще не настал, чтобы Я был прославлен». Прославление должно прийти только через Голгофу. Когда ко Христу привели ищущих Его эллинов, помните, как ответил им Иисус? Он сказал, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Иначе говоря, пока еще я ничего не могу сделать для них, но час мой приближается. Он совсем близок. Тогда я, как пшеничное зерно, Поду в землю и умру, и только таким образом я смогу принести плод, который прославит Отца Моего. Цель пришествия Христа, его воплощения, это прославить своего Отца Небесного. Отвечая на просьбу Матери, Иисус опять-таки называет ее словом Жена. Почему Он не называет ее Матерью ни здесь, ни у Креста? Этим Христос обращает внимание на то, что Матерь Его не должна рассчитывать на особые права и привилегии по причине родственной связи. Эта связь уже не берется во внимание. Мария имеет дело уже не с сыном по плоти, но с самим Сыном Божьим. Ее родственная связь с Иисусом не обеспечивает ей никакого преимущества. Она должна прийти к Богу не иначе, как и все люди, через заслуги Иисуса Христа. Здесь, в Кане Галилейской, мы видим второй удар меча, разрывающий глубокие родственные связи. О третьем случае удара меча сказано в 3 главе 31 стихе Евангелия от Матфея был очень напряженный день, и Иисус был сильно утомлен. Весь день окружал Его народ так, что не было возможности поесть. И вот мы читаем, «И пришли мать Его и братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Вокруг Него сидел народ, и сказали Ему, «Вот матерь Твоя и братья Твои, и сестры Твои вне дома спрашивают Тебя». И что же ответил им Иисус? «Кто матерь Моя и братья Мои?»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 Нет родства, ни от чего-либо другого, как только от подчинения воле Божьей. Есть родство, которое несравненно с родством по плоти. Это возможность быть соединенным с Богом в духе, и это родство доступно всем, и оно вечно.